Глава 11. В начале апреля, недели за две до открытия Государственной думы, Ипалит назначил свидание Болотову на Ематри. Болотов ночью выехал в Выборг с таким расчётом, чтобы в тот же день вернуться домой. В Выборге на вокзале, в буфете третьего класса, он встретил случайно Ваню, и с ним рослого и плечистого человека лет 30. Болотов догадался, Абрама. Ваня черноволосый, скуластый, одетый в порыжелое, купленное на толкучке пальто, улыбнулся узкими, как щели, глазами и кивнул головой. Когда тронулся поезд, и в предутренней мгле потянулись посеребренные снегом леса, он подозрительно оглянулся на пассажиров и негромко сказал «Куда иголка, туда и нитка». «К Ипполиту, Андрей Николаевич». Да, копалиту, а что? Ничего, дела хоть закуривай. Его превосходительство господин прокурор безусловно не думает об являться. Схоронился в хоромы и не гуглу. Знает кошка, чьё мясо съела. Обождите, не уйдёт. Спокойно возразил Абрам и зевнул. На днях Серёжа его, слава богу, увидел. Ехал по рожним политеиному, Хвать, карета, А в ней барин, собственной своей персоной. А знаете, Андрей Николаевич, Как бы и полит нам голову не намылил. За что? А за то, что едем в одном вагоне. Конспирацию партийную нарушаем. Ох уж это мне конспирация. Непривычен я к этим затеям. День-день ской врёшь и врёшь. И отдых у тебя нет. Да веч на дворе один сачок спрашивает: "Ты молодец, откуда вы будешь?" А мне признаться уж надоело, каждый лезет кто откуда, зачем. Я и говорю: "Из порт Артура. У генерала Стейселя адъютантом служил". Посмотрел он на меня, "У генерала, говорит, Стейселя?" Чего говорю, пасть разинул. "У Стейселя?" покрутил бородой и говорит: "Ну, брат, ты хлюст. А ты, говорю, безусловно, дурак". Ваня рассмеялся и закурил. Значит, и он тяготится ложью, подумал Болотов и пытливо взглянул на него. Он хотел спросить Ваню, как он относится к наблюдению. Но Абрам вынул из кармана газету. "Читали, товарищ, экспроприация в Подъяческой?" Болотов ещё накануне в друзьях узнал о блестящем деле, когда полупьяный лохматый стрелов, ударяя себя в грудь кулаком, рассказывал, что украли миллион и убили 500 человек. Болотов испытывал горькое чувство, чувство зависти, негодования и злобы. То же самое сложное чувство владело им и теперь. Он завидовал удаче Володи. возмущался злодейским убийством и сердился на себя за свой гнев дочитав он скомканную газету и отвернулся к окну ваня осторожно тронул его за плечо андрей николаевич что ну что скажете андрей николаевич что я скажу разбой на большой дороге безусловно разбой я тоже так думаю «Неисчислимый вред для партии будет». «Вред?» — угрюмо спросил Абрам. «Что значит вред? Разве деньги на конфеты пойдут? Странное дело. Если будем стесняться, что будет? Ха! Разбой! У нас не эксплуатируют? Матери плачут, дочери по улицам ходят. А погромы? Вы забыли погромы? Ну так я не забыл». Зачем говорите разбой? Разве мы судьи? Как не стыдно судить? И что можно делать без денег? Объясните мне что? Болотов не ответил. Ваня покраснел и тоже ничего не сказал. А помните, Ваня, вы говорили, грех большой вышел. Это вы про казаков? Да, про казаков. Безусловно, что грех Эх, Андрей Николаевич, мало что ли мы греха на душу берём? И счастья невозможно не замолить. Он улыбнулся новой для Болотова принуждённой и жалкой улыбкой. Да ведь что же поделаешь? Не для себя, за партию, за землю и волю. Нам самим ничего не нужно. Вот и Ваня так говорит, думал Болотов. Неужели я ошибаюсь? Неужели мои сомнения только досужие интеллигентские мысли? Неужели во имя народа позволено всё и правда выполить и Разенштерни, и Вани? Ведь не в сёрёженных словах правда, не в заповедях Завета. На востоке торжественно разгоралась заря. Алый пламенем пылающий шар позолотил вершины деревьев. и розовыми лучами заблестел на снегу. Болотов опустил окно. Потянуло влажным и бодрым дыханием леса. Свистнул пронзительно паровоз, пробежали финские избы, платформа и семафор. — И матра! — протяжно крикнул кондуктор. Утопая в снежных сугробах, Ваня, Болотов и Абрам узкой тропинкой прошли к водопаду. И ещё издали был слышен глухой и тягостный рёв, похожий на гул морского прибоя. Болотов, скользя по мокрым камням и цепляясь за скрипучие ели, осторожно спустился к реке. Держась за скалу, он с трепетом заглянул вниз. Вода была дымно-жёлтая, мутная и такая стремительно-быстрая, что казалось, застывший точно вылитый из металла. Болотов обрызганный ледяной пеной, забывая про наблудение конюшню стрелово и извощичий двор долго слушал оглушительный грохот бесглагольную и метежную речь